ни на секунду не сомневаясь в ожидавшей меня страшной смерти. Меня осыпали драгоценными камнями, надели на меня роскошное подвиничное платье, то самое, в котором вы видели меня на портрете. Голову мне украсили венком из живых цветов, на грудь повесили золотое распятие, положили меня в длинную нишу белого мрамора, высеченную в подземной части часовни. Я не почувствовала ни холода, ни отсутствия воздуха. Во мне жила только мысль — Маркус приехал часом позже. Сперва отчаяние лишило его всякой способности рассуждать. Он бессознательно распростёрся ниц на моей могиле. Его увели насильно. Ночью он вернулся, вооружённый молотком и ломом. Ему пришла в голову страшная догадка. Он знал о моих летаргических припадках,